Глава четырнадцатая. Голоса воды. Мне, как участнику игры, для проживания полагался отдельный номер. Команда сопровождения размещалась в том же отеле. Разумеется, и Анатоль, и Андрей прибыли на игру. Проживание мы обсудили заранее. «Я собирался было предложить Андрею поселиться вместе», — сказал Анатоль так веселее. Но, к счастью, вовремя вспомнила его привычке подниматься в 6 утра. Зарядка, обливание, прочая блажь. Ну, сам знаешь. И я решил, что лучше поживу один. Подъем в такую рань, веселье весьма сомнительное. «Пригласи Мишеля», — предложил я. «Все расходы по проживанию за мой счет, разумеется». Анатоль фыркнул. «Ты называешь это расходами?» «Забавно. А с Мишелем и впрямь будет веселее. У него, по крайней мере, нет привычки вскакивать ни свет ни заря». «Да, ты прав. Спасибо, что подсказал. Мы с Мишелем поселимся вместе». К тому моменту, как мы оказались в гостинице, я уже думать забыл об этом разговоре. Помимо всякой официальщины знакомство с организаторами игры, подписание документов, получение формы и прочего, мне приходилось помнить о своей основной задаче – охране Великой Княжны. Выдохнуть я сумел лишь после того, как Надя объявила, что время уже позднее и милосердно увела лучшую подругу в номер. Я, с облегчением проводив их взглядом, тоже пошел к себе. Рассмотрел форму, которую нам выдали, темно-красную куртку с белой надписью на спине «К. Борятинский» и такие же штаны. То и другое, весьма удобное, изготовленное из эластичного материала. Команде соперников выдали такую же форму, но темно-синего цвета. О том, что нам предстоит, организаторы не обмолвились ни словом, хранили загадочное молчание. Серж объяснил, что это обычная ситуация. Мы все узнаем завтра. Что именно будут содержать в себе задания, заранее никогда не оглашается. «Ничего подозрительного не заметил?» спросила Кристина перед тем, как мы расстались. «Чисто. А ты?» «Так же. На этом мы разошлись». Сейчас я присел у себя в комнате на огромную двуспальную кровать и невольно подумал о том, что у Кристины в номере наверняка стоит такая же. И что магической защиты на этаже, где живут девушки, здесь, в отличие от академии, нет. И что номер своей комнаты Кристина мне сообщила, так же, как я сообщил ей свой. «Мы же коллеги, верно? Мы должны знать о таких вещах». И что плохого в том, чтобы одному из коллег перед сном навестить другого, точнее другую, обсудить предстоящую игру, все такое прочее? Мысли эти, несомненно, принадлежали Косте Борятинскому. Я уже привычно велел ему заткнуться и собрался идти в душ, когда в дверь вдруг постучали. Чувство опасности молчало, но цепь я на всякий случай активировал спрятал руку, обвитую призрачными звеньями за спину, и лишь после этого сказал. «Да? Кустя! Дверь распахнулась, и в номер вломился Анатоль. Хотя сложно было сказать, кто вломился первым. Мой лучший друг или окутавшие его алкогольные пары. Я с облегчением убрал цепь, сказал. «Спасибо за предложение. Перед игрой не пью». «Продолжай без меня, не обижусь». «Костя!» – расстроился Анатоль. Огорченно плюхнулся на кровать рядом со мной. Поставил на тумбочку полную непочатую бутылку. «Я предупреждал его, что ты, вероятнее всего, откажешься», – сказал Андрей. «Позволишь?» Он вошел в номер вслед за Анатолем. «Но наш дорогой друг меня, увы, не услышал». «Костя!» – в третий раз повторил Анатоль. «Д «Дружище!» – с тоской посмотрел сначала на меня, потом на бутылку. «Прежде ты никогда не отказывался!» «Прежде я и в играх такого уровня не участвовал!» – напомнил я. «Я ему говорил!» – кивнул Андрей. «Бесполезно!» «Да, надо думать!» «Я взял бутылку!» рассмотрел этикетку. «Ром. Судя по надписям, весьма неплохой», спросил у Анатоля. «Это которая по счету?» «Вторая», — обиделся он. «Всего лишь вторая. За кого ты меня принимаешь?» «И Мишель не дождался». «Эх!» Анатоль потянулся к бутылке в моей руке, но я его остановил. «Подожди». «Мишель?» «Что значит «не дождался»?» «Первую бутылку они выпили вместе», — сказал Андрей. «Приглашали и меня, но я, разумеется, отказался. Употребление алкоголя есть первый признак...» «Слышал, не начинай», — оборвал я. «Мишель-то куда делся?» Андрей развел руками. «Представления не имею». Первый раз они постучались ко мне час назад. После того, как я отказался присоединиться, ушли. А только что Анатоль появился с новой бутылкой, уже один. Я отказал повторно, и он объявил, что тогда пойдет к тебе. Я пытался его остановить, но это было невозможно. «Анатоль!» – повысил голос я. «Что с Мишелем? Спит?» анатоль с неподдельным интересом уставился на меня с мишелем он икнул о что с ним ясно вздохнул я сказал андрею идем проверим мало ли через две минуты выяснилось что проверку я затеял не зря мишеля в номере не оказалось ну и где он я повернулся к анатолю «К-к-к-то?» снова икнув, искренне заинтересовался мой друг. Я вздохнул, ухватил Анатоля за шиворот и потащил в ванную. Включил воду и, не обращая внимания на протестующие вопли, сунул голову Анатоля под холодную струю. «Хочешь, чтобы он протрезвел?» — спросил Андрей, возникая на пороге. «Нет», — буркнул я, — «хочу, чтобы помылся». «Для протрезвления существует более гуманный способ. Позволишь?» И Андрей провел ладонью над головой Анатоля. По ладони пробежали искры. Анатоль на секунду замер, после чего вырвался у меня из рук. Закрутил кран и, упершись руками в раковину тяжело задышал. «Вот и все», — удовлетворенно глядя на него, сказал Андрей. «Круто!» — кивнул я. Могу узнать, для чего тебе эта техника. Ты ведь не пьешь. Гувернер, который ходил за мной с самого детства, любил выпить. Не сразу ответил Андрей. Отец не раз грозился его уволить. Я же был привязан к старику и научился при необходимости выгораживать. Вот таким образом. Ясно, сказал я. Тронул Анатолия за плечо. Идем. После процедуры, проведенной Андреем, Анатоль начал соображать лучше. Итак, куда делся Мишель? Я усадил Анатоля на кровать, бросил ему полотенце. Первую бутылку вы выпили вместе, потом ты пошел добывать вторую, а он остался в номере. Так? Анатоль помедлив кивнул. А когда ты вернулся, его уже не было? По всей видимости, да ответил вместо Анатоля Андрей. Иначе он продолжил бы с Мишелем, а не пришел ко мне. Логично. Ну и? Я повернулся к Анатолю. Куда он мог деться? Анатоль недоуменно развел руками. О чем вы с ним говорили? Вспоминай! Будто ты не знаешь, о чем обычно говорят. Анатоль принялся вытирать мокрые волосы. «О барышнях, об учебе. Ну, больше о барышнях, конечно. И что вы так всполошились, право?» «Еще и протрезветь заставили. Наверняка Мишель просто пошел проветриться. Погуляет, довернется. Да «Погуляет», — передразнил я. «Это ты погулял бы, довернулся. Да а он выпил-то, небось, впервые в жизни. Он на ногах стоял вообще». Анатоль задумался, признал. Сказал, что впервые, но на ногах стоял, хотя не так, чтобы уверенно. Вот именно. А если он в таком виде наткнется на Синельникова. Анатоль поморщился. Костя, не смеши. Ну, наткнется. Ну, сунет этому церберу пятерку, да пойдет себе дальше. Для того, чтобы предложить кому-то деньги, прежде их надо где-то взять, укоризненно глядя на Анатоля, сказал Андрей. А для Мишеля пятерка, о которой ты говоришь, целое состояние. Ух! Анатоль опустил полотенце, пробормотал. Вот об этом я не подумал. Ты много о чем не подумал. Я спрятал от греха руки за спину. Ладонь так и чесалась влепить лучшему другу подзатыльник. «Ладно, идем искать Мишеля». Убедившись в том, что синельников, представленные к нашей делегации академическим начальством в качестве надзирателя, нигде поблизости не наблюдается, мы вышли из гостиницы. Тускло освещенная парковка перед входом была забита автомобилями. В темноте позади парковки виднелись аккуратно подстриженные деревца. Я, с моим зрением, разглядел за деревцами фонтан, присмотрелся и прибавил ходу. Анатоль и Андрей побежали за мной. У фонтана расположилась живописная группа. Великая княжна в обличье Полли, стоящая перед ней на коленях Мишель и, чуть в стороне, Надя. Судя по тому, что мы наблюдали, сцена была бурной, но до нас ни единого звука не доносилось. «Ну, хоть завесу сообразили поставить!» — буркнул на бегу я. «Костя, слава богу!» — Надя, увидев меня, бросилась навстречу. «Я хотела сбегать за тобой, но не рискнула оставить их одних!» «Что происходит?» «Твой друг уговаривает Полли искупаться с ним в фонтане!» «Что?» — Андрей едва не споткнулся. «Он с полчаса назад появился на пороге нашей комнаты», — объяснила Надя. Сказал Полли, что ему необходимо сообщить ей нечто важное. А потом вдруг принялся читать стихи. Мы собирались ложиться спать, я пыталась его выставить, но Полли не позволила. «Что?» — вот теперь обалдел я. «Да-да, представляешь? Она сказала, что эти стихи ей знакомы». Тоже что-то прочитала. Мишель подхватил. Слово за слово. Речь у них зашла о голосе воды или о чем-то вроде таком же поэтическом. И Мишель объявил, что им просто необходимо прогуляться вдвоем к фонтану. Мишель вдры гипьян, сказал я. Неужели ты не поняла? Поняла, конечно, фыркнула Надя. Можно подумать, ты таким не бывал и мне ни разу не доводилось тебя выгораживать. Но что я могла с этим сделать? Полли его состояние совершенно не смутило, она будто ничего не заметила. А когда я сказала, что Мишель пьян, удивилась и спросила, «Ну и что?» «И правда», – буркнул я, «подумаешь, ерунда какая». «А дальше?» «Дальше они пошли сюда, а я за ними». «Я никак не могла их остановить, пойми. Они меня совершенно не слушают». «Вижу», вздохнул я. Мишель и Великая Княжна не обращали внимания вообще ни на кого вокруг. «После того, как мы примем омовение в этих струях, станем совершенно новыми людьми», горячо говорил Мишель. «И я, наконец, решусь сказать вам то, что так давно хочу» но не решаюсь произнести вслух». «Говорить то, что хочешь, сложно», — обронила великая княжна. «Ах, как же вы правы, Аполлинария Андреевна! Совершенно правы! Слова — инструмент, который лишь кажется простым. На деле же верно подобрать слова, а после еще и решиться их произнести — задача чрезвычайной сложности». Я имею в виду настоящие слова, понимаете? Настоящие лучше вовсе не произносить. И я прежде думал так же, а теперь думаю, что всему виной моя трусость. Я попросту не решаюсь их сказать, от того, что смертельно боюсь быть неверно понятым. Боюсь, что надо мной не посмеются, нет. Я знаю, как вы добры и сколь деликатны, но мысль о том, что чувство, бесконечно важное для меня, для вас, то есть, я хотел сказать, для кого-то другого, может оказаться чем-то совершенно не стоящим внимания, заставляет меня глубоко страдать. Мне это знакомо. О! Мишель прижал руки к груди. Я чувствую с вами удивительное родство душ. И то, о чем я говорю, так было лишь до недавнего времени. А сейчас все изменилось. Он вдруг вскочил на ноги: Мы с вами на пороге того, чтобы стать совершенно другими людьми, смыть с себя на шелуху и обнажить души. Идемте со мной, мой ангел. Мишель протянул княжне руку. Живительная влага принесет нам спасение. Наша одежда. Промокнет. Ах, ну разве можно в такой миг думать об одежде? Идемте же. Одежду можно снять, с энтузиазмом глядя на мнимую Полли, предложил Анатоль. Мишель вздрогнул и обернулся. Заметил меня. Пробормотал. Как Костя? Попаданец из другого мира, буркнул я. Подошел к Мишелю и положил руку ему на плечо. Не то чтобы я возражал против романтических купаний. В иных обстоятельствах лично тебя благословил бы. Но сейчас, поверь, для этого не самый подходящий момент». «Сюда идут», – пискнула Надя. Я оглянулся. По дорожке от здания гостиницы к нам действительно быстрым шагом приближались две фигуры. тощая мужская и объемистая женская. «Синельников» вздохнул Анатоль. «Пронюхал собака». «Его профессия предполагает обладание нюхом на подобные вещи», хмыкнул Андрей. «Именно об этом я и говорил». «А с ним кто?» «Это Агнесса Кондратьевна», присмотревшись, сказал я. «Администратор гостиницы». «Ты знаком с администратором?» удивился Андрей. Я кивнул. «Да». Участников игры она встречала лично. «Что происходит, господа?» – проскрипел, сблизившись с нами, Синельников. «Вы, как погляжу, успели забыть о том, что изменение места жительства не освобождает вас от соблюдения академического распорядка?» «Никак нет, господин Синельников. Я крепче ухватил под локоть покачнувшегося Мишеля». Мы всего лишь решили подышать перед сном свежим воздухом. Уже направляемся в корпус». «Все в порядке?» – подала голос Агнеса Кондратьевна. Она говорила низким мужским баритоном, поднесла к глазам Ларнет и пронзила великую княжну пытливым взглядом, после чего обратила взор на меня. «В полном порядке», – заверил я. «Ситуация под контролем». «Да-да». «Мы уже надышались», – поспешно поддержала Надя, схватила княжну за руку и потащила за собой. «Идем, дорогая. Нам необходимо выспаться, иначе завтра рискуем проснуться с нездоровым цветом лица. Мы ведь не можем такого допустить, верно?» «Конечно», Конечно – встрепенулась Поля. «Никак не можем. Идем, дорогая». Девушки устремились прочь. Я им мысленно поаплодировал. «За нарушение режима по два штрафных балла каждому!» Изрек нам вслед Синельников. «Чтоб ты провалился!» Благословил наставника Анатоль. Мишель молчал. Он, похоже, плохо понимал, на каком свете находится. Очнулся, лишь когда мы поднялись на этаж. Пробормотал: «Костя!» «Это не то, что ты думаешь», – посмотрел на меня отчаянным взглядом. «Я не имел в виду ничего плохого, пойми. А Полинария Андреевна, она и я…» «Я все понимаю». «Правда?» – вскинулся Мишель. «Ты не в обиде на меня? Ты не подумал, будто я предлагала Полинарии Андреевне что-то недостойное?» «Клянусь, что никогда бы так не подумал». Только давай разговоры завтра, ладно? Если Синельников нас догонит и решит принюхаться, двумя штрафными баллами на не отделаемся. Анатоль, присмотри за ним». «Слушаюсь, капитан». Анатоль распахнул дверь своего номера. Поклонился. «Прошу вас, Михаил Алексеевич». Мишель, благодарно взглянув на меня, покачнулся и исчез за дверью. Анатоля я придержал за плечо, предупредил. «Вздумаешь над ним смеяться, голову оторву». «За кого ты меня принимаешь?» — обиделся Анатоль. «Ничего такого и в мыслях не было. Разве что любя». «Вот я любя и оторву», — кивнул я. «Со всей любовью, на которую способен». Анатоль засмеялся. «Да полно тебе». Шутить хорошо над равными, а над такими, как Мишель, грех. Это как ребенка обидеть. Доброй ночи, дружище. Я кивнул, пошел к себе. Как думаешь? Остановил меня оклик Анатоля. Я вопросительно обернулся. Полли залезла бы с ним в фонтан. Мишель ведь ее почти уговорил. Хороший вопрос. Теперь мне самому стало интересно. «Залезла бы или нет?» «Думаю, что Синельников уже поднимается по лестнице», проворчал я и ушел.